Тетерев Красив Тетерев Мало кто сравнится с ним в наших лесах. Оперение черное с синим отливом, Брови ярко-красные, хвост как лира, Крайние перья сильно загнуты в стороны, Оттого его называют косачом. Под хвости ярко-белые, На крыльях белые зеркальца. И все же весной Тетерева ищут по голосу. Как только потеплеет и удлинится день, самцы собираются на поляне или маховом болоте, где раньше сходит снег. Здесь они поют, такуют, издают что-то вроде бульканья или бормотания, ходят, даже бегают друг за другом, развернув хвост, раздув и опустив шею, распустив до земли крылья. Бормотание прерывается громким и шипящим. На току тетерева часто подпрыгивают и хлопают крыльями, а иногда дерутся как домашние петухи.